и могущее выступить в нужную минуту, казалось мне для успеха дела совершенно необходимой. Ко мне обращался ряд лиц, частью из существующих уже военных организаций, частью находившихся в частях столичного гарнизона. Мне скоро удалось установить контакт с офицерами целого ряда частей, и на эти части мы могли вполне рассчитывать. Сведениями своими я решил поделиться со старым однополчанином и другом моим, графом Палином, впоследствии командиром корпуса в северо-западной армии генерала Юденича. Ожидая со дня на день назначения в армию, я предполагал оставить его во главе дела в Петербурге. Граф Палин очень подходил для намеченного дела. Он легко мог, не возбуждая особых подозрений, вести свою работу в столице. Он всю жизнь прослужил в гвардии в Петербурге, его знала почти вся гвардия, и среди офицеров Петроградского гарнизона он пользовался общим уважением. Вместе с тем, его сравнительно небольшой чин, свойственные ему молчаливость и замкнутость, давали возможность рассчитывать, что ему удастся вести работу с достаточной скрытностью. «В помощь нам мы привлекли несколько молодых офицеров. Нам удалось раздобыть кое-какие средства. Мы организовали небольшой штаб, прочно наладили связь со всеми военными училищами и некоторыми воинскими частями, расположенными в столице и пригородах. Организовали ряд боевых офицерских дружин. Разведку удалось поставить отлично». Был разработан подробный план занятия важнейших зданий в центре города и захвата всех лиц, которые могли бы оказаться опасными. Неожиданно в первых числах мая генерал Корнилов, окончательно разойдясь с советом, оставил свой пост. Он принял только что освободившуюся восьмую армию, стоявшую на границе Галиции. Среди имен его заместителей Некоторые называли имя генерала Личицкого, однако генерал, по слухам, отказывался от назначения. Я решил поехать к нему. Я знал генерала Личицкого еще с Буковины. Уссурийская дивизия входила в состав его армии, и я был с ним лично достаточно знаком. Генерал Личицкий жил в северной гостинице против Николаевского вокзала. Я просил его принять меня, и он назначил мне в тот же вечер время для разговора. Я изложил ему все мои мысли, сказал о том, что удалось мне с графом Палином сделать за последнее время, и, упомянув о том, что знаю о сделанном ему предложении стать во главе Петербургского военного округа, предложил использовать нашу работу, при этом ввиду ожидаемого моего отъезда в армию, я рекомендовал ему графа Палина, «Все, что вы говорите, совершенно верно», — сказал мне генерал Личицкий. «Мы все так думаем. Но я заместителем генерала Корнилова не буду. Я и из армии ушел, так как не мог примириться с новыми порядками. Я старый солдат. Здесь же нужен человек не только твердый и честный, но и гибкий. Кто-либо более молодой, вероятно, подойдет больше». Зная генерала Личицкого, я не сомневался, что он не изменит своего решения. Заместителем генерала Корнилова был назначен начальник штаба туземной дивизии генерал Половцев. Ввиду отхода генерала Личицкого от всякой деятельности, я решил, несмотря на оставление генералом Корниловым чрезвычайно выгодного для намеченного нами дела поста главнокомандующего Петербургским военным округом, все же войти с ним в связь. Другого лица, кроме генерала Корнилова, подходящего для намеченной мною цели, я среди старших военачальников найти не мог».